Глава 19 Кто бы сомневался, что совет действительного статского советника Максимилиана Рочестера окажется гениальным. Воистину, опыт – великое дело. Его многолетняя служба в следственных органах научила не только понимать тех, для кого обман, манипулирование и лицемерие были нормой жизни, но и предвидеть их ходы, как в игре в шахматы». За годы расследований он сталкивался со множеством сложных дел, и каждая из них становилась еще одной ступенькой на пути к совершенствованию его мастерства. Он учился не только на своих победах, но и ошибках, извлекая из них ценные уроки. Этот накопленный багаж знаний и навыков давал ему возможность находить изящный и простой выход из, на первый взгляд, сложных и оттого казавшихся почти неразрешимых ситуаций, какой, собственно, и казалось, Эллисон и Дину та, в которой оказались они. «Просто сделайте вид, что вы закончили все свои дела и типа отправьтесь домой», — сходу посоветовал Максимилиан Рочестер. «Насколько я знаю, из неотложного у тебя один только мастер-класс». «Да, но ты-то откуда это знаешь?» — удивился владелец казино и ресторанов. «Всего лишь оттуда, что я знаю тебя» насмешливо хмыкнул действительный статский советник. «Ты из тех, кто терпеть, не может жесткие рамки, поэтому ты всегда, если это возможно, оставляешь себе пространство для маневра. И поскольку в твоем ежедневнике на завтра значится только мастер-класс, я сделал вывод, что об остальных встречах ты планировал или договориться, или не договориться в зависимости от твоего настроения и планов на приветственном приеме». Эллисон не смогла сдержать улыбки, как изящно шеф намекнул племяннику на его нелюбовь к обязательствам. Дин раздраженно передернул плечами и с вызовом парировал. У каждого свой стиль ведения дел. И для меня мой работает, и, судя по состоянию моего банковского счета, работает неплохо. Ты хотел сказать, до сих пор работал неплохо. Не остался в долгу действительный статский советник, намекнув племяннику на последние события. «Дядя, давай ты не будешь мешать мух с котлетами!» — возмутился Дин. «Мой стиль ведения бизнеса не имел никакого отношения к тому, что я помог другу!» «Это ты так думаешь!» Не согласился с ним дядя, но тут же примирительно добавил. «Однако в данном конкретном случае должен признать твой стиль поведения нам только на руку!» Если герцогиня Сильверлейк знала о твоем приезде и заранее навела тебе справки, то ее не особо удивит, а значит и не спугнет то, что ты уедешь из отеля сразу после того, как проведешь мастер-класс. Если же она не знала о твоем приезде заранее, то тем более ее не удивит твой отъезд после того, как она наведет о тебе справки. К слову, я ставлю именно на то, что герцогиня в Бургундаре не из-за тебя, а для того, чтобы встретиться с покупателями. Винный фестиваль такого масштаба отличное прикрытие для любого, будь то влиятельный политический деятель, богатый предприниматель или теневой делец. Множество мероприятий, вечеринок, народных гуляний и распродаж обеспечивают идеальные условия для встречи переговоров, к которым их организаторы не хотели бы привлекать внимание. Количество ввозимых в город и вывозимых из него товаров таково, что у таможенников в буквальном смысле слова не хватает рук, чтобы тщательно осмотреть каждый контейнер с вином. И я говорю не только о бутылках, но и о бочках. И ты, конечно же, не хочешь наложить на эти бочки с артефактами свои лапы, — криво усмехнулся Дин. А ты бы на моем месте не хотел? Вопросом на вопрос ответил начальник магического приказа. Хотел бы ответил Дин. «Вот только я не на твоем месте, а на своем. И на этом, моем месте, я не совсем понимаю, какое мне дело до твоих артефактов. Прости, дядя, но ты несколько забылся. Я не один из твоих городовых. Я согласился подыграть вам, поскольку это было в моих интересах тоже, но теперь, прости, наши интересы расходятся. Меня не интересуют артефакты». «Меня интересует только то, чтобы герцогиня Сильверлейк была как можно скорее официально признана живой. А это не случится до тех пор, пока она не попадет в руки тайной канцелярии Эвритонии, поскольку только у них есть необходимые артефакторные технологии, с помощью которых ее личность можно будет установить наверняка. К слову, именно для того, чтобы ты поставил эвритонцев в известность о ее местонахождении, я тебе и позвонил». Голограмма Максимилиана Рочестера усмехнулась, лукаво посмотрев на своего племянника. «Ты прав. Ты не на моем месте, и ты не мой подчиненный», — согласился он. «Но мы оба прекрасно знаем, что ты нуждаешься в моей помощи не меньше, чем я нуждаюсь в твоей». Дин посмотрел на дядю с явным раздражением. «Но ты слишком увлекся!» Одно дело — помощь в расследовании, а другое — участие в охоте за сокровищами. За контрабандными, замечу, сокровищами. Увлекся настолько, что совсем забыл о том, что мы предполагаем, что именно герцогиня является той, кто сделал заказ на Элисон в Даркнет. Я понимаю твое желание заполучить в свое распоряжение передовые вретонские технологии, но разреши мне напомнить тебе о том, что тот, кто пытается угнаться сразу за двумя мантикорами, в результате остается с носом. Голограмма действительного статского советника блеснула насмешливой улыбкой. Моя сестра уверен, сейчас зарыдала бы от счастья. Ее мальчик наконец-то начал рассуждать как степенный, респектабельный и благонравный дракон. Я бы и сам умилился, если бы мог себе это позволить, но не могу. Не могу с тех пор, как я задумался о том... Почему эвритонцы, обладая настолько передовыми технологиями в области артефакторики, просто сидят на них, хотя могли бы озолотиться, точнее, даже не просто сидят, а скрывают ото всех, насколько далеко они продвинулись в своих изысканиях? Дин нахмурился: Это действительно было, мягко говоря, странно. Точнее, подобная скрытность откровенно настораживала. Думаешь, эвретонцы готовятся к войне? — спросил он. Его собеседник выдержал паузу, будто взвешивая, стоит ли делиться своими подозрениями. «Я не исключаю такой возможности», — наконец ответил он. «Подумай сам, Дин. Некто, обладающий технологиями, которые могут изменить баланс сил в мире, сидит на них и никому о них не говорит. Каковы его мотивы?» «Но ты сам говорил, что контрабанда эвритонских артефактов — это не вчера возникшая проблема. Почему же они обеспокоились ею только сейчас?» — уточнил Дин. Действительный статский советник расплылся в широкой улыбке и одобрительно кивнул. «Именно. Почему только сейчас? Сам догадаешься ли подсказать?» «А можно я?» — подняла Элисон руку. «Конечно, можно!» — одобрительно кивнул ей Максимилиан Рочестер. — Потому что до сих пор на наш рынок посредством контрабанды поступали артефакты, запрещенные нашим законодательством, а не краденные технологии, — предположила она. — Или, по крайней мере, до поры до времени тайная канцелярия Эвритонии не знала, что на наш рынок поступают и краденные технологии тоже. — Именно подтвердил действительность статский советник. Пока это было нашей головной болью, эвритонцам было плевать на контрабанду артефактов. Более того, не удивлюсь, если их тайная канцелярия Тихаря даже поощряла наводнение соседских королевств, способствующие росту преступности запрещенкой. Вот только они не учли, что безнаказанность заразна, а жадность ненасытна. «Или же кому-то из тех, кто имел доступ к секретной информации, срочно понадобились деньги», — предположила Элисон. «Скорее, этому кому-то создали условия, чтобы ему срочно понадобились деньги», — хмыкнул Максимилиан Рочестер. «В подобного рода делах почти ничто и никогда не происходит случайно». «Уверен, что и герцогиня Сильверлейк не случайно стала главой представительства именно в нашем королевстве». «Намекаешь на ее давние связи с кланом черных драконов?» — предположил Дин. «Пока, как и ты, только предполагаю», признался действительный статский советник. «Но идти хоть что-то компрометирующее герцогиню нам пока так и не удалось. Перед тем, как ты позвонил мне, мы с Альбертом уже почти решили, что ошиблись на ее счет, и она действительно жертва. Очень надеюсь, что ты, Эллисон, все же не ошибаешься», посмотрел он на городовую. «Думаю, что не ошибаюсь», — отрицательно покачала головой та. «Теперь я надеюсь, тебе ясно, мой степенный, респектабельный и благонравный племянничек, почему я не могу сдать ее светлость эвритонцам?» Усмехнувшись, поинтересовался Максимилиан Рочестер. «Ясно», — кивнул Дин. «Но насчет Элисон ты прав. Мы не можем подвергать ее опасности, тем более, что этим вечером она нам гораздо больше понадобится в другой роли» ухмыльнулся действительный статский советник. «Ну, хоть в чем-то я прав», — усмехнулся Дин. «В какой именно?» — настороженно заинтересовалась Элисон, поскольку ей не внушила доверие ухмылка действительного статского советника, и интуиция ее не обманула. «Дин извиниться за тебя, ну, то есть за герцогиню, объяснив ее отсутствие плохим самочувствием», — начал издалека Максимилиан Рочестер. «Вы предлагаете мне сыграть роль больной герцогини?» – удивилась Элисон. «Зачем?» «Затем, что да слушай сначала!» – гаркнул действительный статский советник. «Нет, роль больной герцогини тебе играть не нужно будет. С тем, чтобы поваляться в постели, прекрасно справится статическая иллюзия. Ты же тем временем будешь играть роль горничной, которая обслуживает номер этой, как ее... А, да, Джорджи Бельмонте». Услышав о задании на вечер, у Эллисон вытянулось лицо. Но «Ну вот, да мечталось, называется. Вот уж воистину бойтесь своих желаний. Не нравится ей быть герцогиней, видите ли?» «Ну, я, конечно, совсем не против», — откровенно соврала она. «Но не переживай, я обо всем позабочусь», — перебили ее. «Вы?» — удивленно выдохнула она. «Но вы же в Голденоре!» «Тоже мне проблема!» «Через полчаса буду в Бургундаре», — ответили ей. «Хотя нет, не через полчаса. Надо же еще у императора специальное разрешение получить на полет». «Но учитывая то, с чем связана срочность, проблем не возникнет». «Ждите, через час буду у вас».